Глава пятая. Женское преимущество. Мы рассмотрели исследования, показывающие, что мужчины чаще, чем женщины, бывают излишне самоуверенными, нарциссами и психопатами. Даже если различия в проявлении этих качеств малы, они все равно достоверны и важны, особенно в формировании предпочтений по руководству коллективом. Мы также увидели, что эти черты, помогая кому-либо достичь лидерской позиции, вредят работе, когда он уже в этой роли. Еще мы изучили обманчивую природу харизмы и поняли, что это неврожденное качество, которое присуще некоторым лидерам или отсутствует у них, а нечто, проецируемое последователями на своих лидеров, особенно если они мужчины, Если уверенность не равна компетентности, харизма – лишь мираж. А черты наподобие нарциссизма и психопатии больше вредят, чем помогают работе лидера, и особенно его подчиненных. Вполне естественно задаться вопросом, может, женщины действительно больше подходят на роль руководителя? Некоторые люди так и считают. В одном интервью на Всемирном экономическом форуме в Давосе Джека Ма, всем известного основателя Алибаба, спросили, что он думает о малом количестве женщин на лидерских позициях. Он сказал, что не понимает, почему компании, в том числе технические, не нанимают больше женщин. Господин Ма отметил, что в Алибаба 49% персонала И почти 37% старшего руководства – женщины. И это рекордная доля для столь крупной и высокотехнологичной фирмы. Также Ма представил свою теорию о лидерстве. У мужчин выше IQ, но ниже EQ. Эмоциональный интеллект. В то время как у женщин оба эти показателя сбалансированы. Комментарий Ма включая сомнительный комплимент о женском IQ, подчеркивает распространенность стереотипа о том, что женщины более эмоциональны, а мужчины – рассудительны. Он также в тренде популярной сейчас идеи, что IQ центральное качество для эффективного руководства. В данной главе мы исследуем эти взаимосвязанные идеи. В чем различие в уровне компетентности между мужчинами и женщинами, если они есть, и как они могут повлиять на возможные гендерные особенности в управлении? Действительно ли у женщин в среднем выше эмоциональный интеллект? И идет ли высокий IQ на пользу лидерам, как мужчинам, так и женщинам? Наконец, мы более подробно рассмотрим некоторые аспекты лидерства активизируемые эмоциональным интеллектом, трансформационное лидерство, личная эффективность и самоанализ. Почему и мужчины, и женщины с Земли? В одной из самых продаваемых книг по саморазвитию всех времен «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» Джон Грей утверждает, что мужчины и женщины настолько глубоко отличаются друг от друга, будто с разных планет. Он пишет, например, что женщины сверхчувствительны и заботливы, в то время как мужчины не дружат со своей внутренней эмоциональной жизнью и зациклены на соревновании. Хоть эти стереотипные гендерные различия в целом согласуются с исследованиями о самоуверенности, нарциссизме и психопатии, рассмотренными в предыдущих главах, Между мужчинами и женщинами все же больше психологических сходств, чем различий. Это важный момент. Даже когда статистические различия подразумевают, что группы не идентичны, люди из обеих групп могут быть очень похожи друг на друга. Такой пример. Женщины обычно живут дольше мужчин, но большинство мужчин и женщин умирают в схожем возрасте. Точно так же мужчины, как правило, выше женщин, но множество женщин в мире выше, чем большинство мужчин. В 2005 году Джанет Шелби Хайд, преуспевающий психолог из Висконсинского университета в Мэдисоне, известная своими фундаментальными исследованиями больших массивов данных о гендерных различиях, проанализировала 46 мета-анализов по теме гендерных различий в компетентности. Обрабатывая данные от миллионов респондентов, она рассмотрела каждую сферу компетентности и умений, что когда-либо изучалось В век, когда массовое размножение независимых исследований стало вызывать беспокойство о кризисе воспроизводимости в социальных науках, когда вал докладов позволяет людям избирательно цитировать выводы. Эта работа – идеальный ресурс для любого, кто заинтересован в самых достоверных данных о различиях между мужчинами и женщинами. В чем ее главное открытие? В 78% случаев гендерных различий нет или они очень малы. Тот факт, что эти исследования затрагивали сферы где веками предполагались гендерные различия и что они рассматривали и данные многолетней давности, делает это сходство еще более примечательным. При этом результаты относятся к широкому спектру психологических переменных, в числе которых социальные установки, мотивация, характер и эффективность в работе. Основной акцент исследования Хайд был сделан на гендерных различиях в IQ. И тут результаты показали незначительные различия между полами, хоть у мужчин и было явное преимущество в тестах на пространственное мышление. Но это различие вызвано главным образом разницей в уровне тестостерона у мужчин и женщин. И действительно, женщины с более высоким уровнем тестостерона превосходят в пространственных тестах мужчин с низким тестостероном. А инъекции тестостерона улучшают показатели тестов на пространственное мышление и чтение карт и у мужчин, и у женщин. С другой стороны, женщины набирают больше очков в большинстве тестов на вербальные способности. Но если говорить в целом, явно выраженных различий в IQ между мужчинами и женщинами Нет. Итак, интеллектуально мужчины и женщины не различаются, но как они соотносятся в других областях жизни, таких как физические, эмоциональные или социальные навыки? Исчерпывающее исследование Хайт обнаружило, что в 22% ситуаций мужчины и женщины различаются. Мужчины могут бросать предметы дальше и быстрее, чем женщины. Мужчины склонны чаще мастурбировать. Или, как минимум, чаще признаются в этом. Мужчины более позитивно относятся к случайному сексу. Мужчины также более агрессивны физически. Хотя данные о косвенной агрессии, вспомните фильм «Дряные девчонки», более неоднозначны. Однако, Если только вы не работаете в крайне необычной индустрии, руководящая должность в вашей организации, вероятно, не требует от лидера прекрасного умения бросать предметы, заниматься случайным сексом или мастурбацией. Поэтому давайте оставим эти темы и внимательнее рассмотрим какие-либо гендерные различия в важных для лидера качествах. Например, У женщин немного выше лидерский потенциал, в том плане, что они в целом лучше справляются с управлением и ролью лидера, чем мужчины, даже когда мужчины считают себя лучшими лидерами. Это различие в лидерской компетентности также созвучно гендерным различиям в профессиональных интересах. Женщины предпочитают работать с людьми, а мужчины – с предметами. Эти разнонаправленные установки ⁇ одно из крупнейших психологических гендерных различий, когда-либо зарегистрированных. Большая эффективность женщин на лидерских позициях уже сама по себе указывает, что есть нечто странное в гендерном дисбалансе в лидерстве, которое подразумевает работу с людьми, а не предметами. Но почему-то на этом моменте часто акцентируются именно те, кто критикует старания организаций увеличить количество женщин на руководящих должностях. Например, в печально известном манифесте, из-за которого инженер Джеймс Деймор был уволен из Google и в котором он энергично возражал против корпоративной программы гендерного разнообразия, он совершенно верно отмечает, что согласно исследованиям женщины в целом больше заинтересованы в людях, А мужчины в предметах. Как насчет стереотипа, что женщины более заботливы, чем мужчины, и у них лучше развиты межличностные и эмоциональные навыки. Хотя гендерные различия в IQ совсем несущественны и редко превышают 15%, в подавляющем большинстве случаев эти различия в пользу женщин. Как IQ Помогает женщинам в работе. В 1990 году социальный психолог из Еля Питер Саловей и профессор психологии Университета Нью-Гемпшира Джон Майер ввели в употребление термин «эмоциональный интеллект». Пять лет спустя научный журналист Дэниел Гоулман популяризовал это понятие своим бестселлером. Эмоциональный интеллект. Ман, Иванов и Фербер. 2018 год. Эмоциональный интеллект, или EQ, определяет способности к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими. Это самая лучшая единица измерения навыков взаимодействия с людьми. В первое десятилетие после легализации EQ редко становился объектом научного изучения, но затем начал считаться ключевым профессиональным качеством в сферах управления и HR. В настоящее время проводится множество исследований об EQ. С начала 2000-х опубликовано более 4300 научных работ. В 90-х их было лишь 90 значительная доля этих исследований изучала воздействие EQ на профессиональную сферу. Например, есть надежные доказательства того, что EQ играет центральную роль в способности человека получить и сохранить работу. А поскольку работа пока еще включает взаимодействие с людьми, а также с учетом, что карьерный успех человека определяется в первую очередь тем, что о нем думают окружающие, люди, с которыми приятнее иметь дело, ожидаемо будут лучше справляться с большинством профессий, особенно с теми, где акцент сделан на коммуникации, например, в продажах, пиар, работе с клиентами, менеджменте и управлении. Также замечена положительная взаимосвязь между EQ и множеством факторов, касающихся благополучия сотрудника. Например, люди с высоким IQ чаще увлечены работой. С учетом того, как распространена отчужденность среди сотрудников, а также растущие проблемы стрессов и выгорания, максимальная степень отчужденности. Увлеченный коллектив – это немаловажное достижение. Если компании хотят прокачать увлеченность сотрудников, вероятно, нет лучшего способа, чем брать на работу людей с высоким IQ. Такая стратегия найма не обязательно приведет к повышению производительности, но сделает коллектив более удовлетворенным и терпимым. Кроме того, IQ отлично прогнозирует устойчивость человека к стрессу. На самом деле... Высокий IQ служит хорошим противоядием темной стороне личности и токсичному поведению, описанным ранее. IQ представляет собой обратную сторону и нарциссизма, и психопатии. Люди с высоким IQ реже бывают излишне самоуверенными, раздражительными, капризными и угрюмыми на работе. Эта уравновешенность особенно полезна в управлении. Как вы можете управлять другими, если вам трудно управлять собой? IQ помогает в решении обеих проблем. Популярно мнение, что IQ и EQ не сочетаются, что люди с высоким IQ социально не приспособлены, а люди с высоким EQ не очень умны. В поддержку этой идеи мало научных данных, так как между IQ И IQ нет негативной корреляции. Конечно, некоторые академически умные люди, особенно те, у кого высокий IQ, могут без сомнения казаться обычному человеку несколько странными или, как минимум, эксцентричными. Саймон Барон Коэн из Кембриджского университета убедительно продемонстрировал, что люди с очень высоким IQ часто испытывают проблемы с коммуникацией. Но, возможно, мы запоминаем эти прецеденты с высоким IQ и низким IQ именно потому, что они выделяются. Это исключения, подтверждающие правила. Как и можно было ожидать, люди с более высоким IQ обычно более эффективны на лидерских позициях. Исследования обнаружили четкую положительную корреляцию между ИКЮ и общественно значимым поведением. Исследования женского превосходства могут быть отчасти обусловлены более жесткими критериями отбора, действующими для женщин. Если к женщинам действительно применяются более строгие критерии, то это только лишний раз доказывает необходимость внедрения похожих стандартов и для лидеров мужчин. Личная эффективность Хотя ИКЮ изначально считался формой интеллекта, научные данные доказывают, что он в основном отражает личную эффективность человека или способность преодолевать ежедневные межличностные ситуации успешно и в эмоциональном, и в социальном плане. Очевидно, что личная эффективность требует определенного уровня самоконтроля и устойчивости, главных компонентов EQ. К тому же EQ крепко взаимосвязан с эмпатией, способностью понимать, что чувствуют и думают другие люди. А чтобы быть эффективным в любом аспекте частной жизни, нужно уметь воздействовать на окружающих. Эмпатия помогает нам в этом. Женщины-лидеры более эмпатичны, чем мужчины. Независимо от того, какой тип эмпатии оценивается, большинство женщин с юного возраста превосходят мужчин в эмпатии. Это различие между гендерами существеннее, чем по большинству других личностных качеств. Способность эмпатичных лидеров видеть проблему с точки зрения других людей делает их менее эгоцентричными и более гибкими в решении проблем. Можно смотреть на жизнь как на масштабный тест на IQ. Но в реальной жизни проблемы, с которыми мы сталкиваемся, не имеют четкого определения, у них нет объективно верного ответа. Например, должны ли вы сказать начальнику о том, что хотите прибавку к зарплате? Как мотивировать сотрудника, который не в лучшей форме? Как лучше всего наладить контакт с аудиторией во время презентации? Как бы мы ни желали найти логичные и объективные ответы на эти и другие вызовы реальной жизни, несмотря на тысячи книг по саморазвитию и видео на YouTube, якобы содержащие ответы, мы не можем знать наперед верные выходы из всех жизненных затруднений. И даже когда мы оцениваем результаты определенных действий, мы никогда точно не узнаем, к чему бы привели альтернативные решения. Ввиду этих ограничений, личность человека становится лучшим источником информации, позволяющим определить, сможет ли он эффективно справиться с различными ситуациями. Поэтому, даже если мы не знаем лучших ответов на многие вопросы, некоторые люди, похоже, находят ответы чаще других, и качество, которое их объединяет – это высокий EQ. Например, стойкость, типичная для лидеров с высоким EQ, помогает им противостоять внешнему давлению и оправиться после невзгод. Шерил Главный операционный директор Facebook рассказывает в своей книге «План Б. Как пережить несчастье, собраться с силами и снова ощутить радость жизни», написанной в соавторстве с Адамом Грантом. Как она восстанавливалась после потери супруга, внезапно умершего от сердечного приступа во время их отпуска. Что делать? столкнувшись с такими трагическими и разрушительными событиями. В отличие от тестов IQ, у жизни нет априори верных ответов. И даже если бы они были, какова вероятность, что кто-то смог бы на практике притворить их в жизнь, в накале реальной ситуации? Способность приходить в себя после трудных моментов ⁇ это проблема IQ. Задача состоит в том, чтобы не потерять самообладание и найти способ сохранить жизнеспособность в ужасных и дестабилизирующих условиях. Ответ был неясен для Сендберг, но ее стойкость и высокий IQ позволили ей сохранить самообладание и пробовать разные варианты, пока она не нашла тот, что сработал. Она поделилась своей историей с другими, сначала в блоге, а затем и в книге. Урок здесь не в том, что все должны в схожих ситуациях следовать ее примеру, а в том, что любой лидер легче найдет решение, которое сработает, если у него или нее высокий IQ. По этим же причинам можно ожидать, что Сентберг справится и с возможными невзгодами в будущем. Не зря ее называют «тефлоновый лидер». Источником значительной доли личной эффективности, в том числе и стойкости, является самоконтроль. И десятилетия психологических исследований показывают, что женщины с ранних лет демонстрируют более высокий его уровень, чем мужчины. Не в последнюю очередь потому, что девочкам и женщинам меньше позволено быть собой, чем мужчинам. У лидеров самоконтроль является важным противоядием от злоупотреблений властью и другого токсичного поведения. Фактически, большинство антисоциальных поступков указывает на неспособность человека обуздывать свои сиюминутные импульсы ради долгосрочных целей. В качестве поучительного исторического урока о пользе самоконтроля вспомним мировой экономический кризис 2008 года который привел к коллапсу основных финансовых институтов, потере миллионов рабочих мест, жилья и стоил крупнейшей в истории государственной финансовой помощи. Его последствия были особенно заметны в Исландии, стране с совсем небольшим населением, которая в десятилетия перед кризисом пережила стремительный экономический рост, в ходе которого ее банковская система выросла по отношению к ВВП со 100% до 900%. Две финансистки, которых ужасало рискованное поведение их коллег-мужчин, решили основать Oda Capital – инвестиционную компанию, нацеленную на распространение феминных ценностей в финансовой сфере. В соответствии с этой миссией – ОДА придерживался гораздо более осторожного подхода к инвестициям, избегая проблемных долговых обязательств и подозрительных мусорных облигаций. В результате это оказалась единственная исландская компания, благополучно пережившая кризис. И хотя Исландия и прежде была ведущей нацией в вопросе гендерного равенства, успех ОДА – сыграл большую роль в дальнейшем улучшении ситуации с позиционированием женщин на работе, включая руководящие должности. В период с 2008 по 2017 год Всемирный экономический форум отмечал у Исландии лучший индекс гендерного равенства, а два из последних премьер-министров Исландии были женщинами. До кризиса ни одного. Исследование, опубликованное в 2009 году французской бизнес-школой CERAM, подтверждает объективность исландского опыта. Наличие женщин-руководителей в финансовой сфере положительно влияет на компании, ограничивая рискованное поведение жадных до авантюр мужчин. Если точнее, банки с более высокой долей женщин в топ-менеджменте оказались более устойчивы к финансовому кризису. Это преимущество также выразилось в меньшем снижении биржевой стоимости компаний после кризиса. К примеру, акции финансового конгломерата BNP Paribas, где 39% менеджеров – женщины, упали на 20%, а у Credit Agricole, где лишь 16% менеджеров – женщины, они обрушились на 50%. Еще один родственный аспект личной эффективности, на который влияет ИКЮ, касается управления гневом. Хоть считается, что существуют быстрые и эффективные методы украшения чьего-то гнева или агрессии, эти мощные негативные эмоции в основном зависят от личностных качеств человека. Конечно. Все мы в определенных условиях злимся и проявляем агрессию. Но двое людей в одной и той же ситуации отреагируют по-разному. И это различие зависит от их IQ. Более высокий IQ у большинства женщин объясняет, почему они не такие взрывные, как мужчины. Обширные исследования связывают гендерные различия в уровне агрессивности с тестостероном, который, как правило, выше у мужчин. На самом деле, уже само присутствие женщин препятствует выбросам тестостерона у мужчин, делая их менее агрессивными и помогая побороть импульсы. Самоанализ Самоанализ исторически определялся как интроспекция или процесс изучения самого себя для совершенствования самосознания. Хоть этот аспект самоанализа несомненно полезен, его более насущная важность состоит в возможности понимания, как ты влияешь на других и что другие думают о тебе. Как заметила поэтесса Майя Энджелоу, когда кто-то показывает вам кто он есть, верьте ему. В этом смысле самоанализ на самом деле оказывается анализом других, и люди с более высоким IQ способны лучше понимать, как их действия влияют на окружающих и воспринимаются ими. Такое понимание дает основу любому развитию. Если вы действительно хотите понять себя, не нужно полгода жить в ашраме в Индии, Вместо этого уделите внимание тому, как другие люди видят вас. Так же, как со здоровьем и счастьем, значимость самоанализа наиболее очевидна, когда его нет. Вспомните о Дэвиде Бренте или Майкле Скотте, персонажах художественного, но гиперреалистичного сериала ⁇ Офис ⁇ Юмор и британской, и американской версии этого ситкома целиком построен на том, что эти герои понятия не имеют, какое впечатление они производят. И наоборот. Лидеры с высоким уровнем самосознания понимают, что о них думают другие, могут выбрать более эффективную модель поведения и успешно управлять своей репутацией. Чтобы определить способность лидеров к самоанализу, мы можем высчитать разницу между тем, как видят себя они сами, и тем, как их видят другие. Эту разницу можно определить с помощью качественного анализа по методу 360 градусов. Обзор источников предполагает, что этот разрыв шире у лидеров мужчин, чем у женщин. При этом самооценка мужчин на три десятых от стандартного отклонения выше, чем у женщин. Это означает, что 62% мужчин обычно оценивают себя выше, чем среднестатистическая женщина. Стоит отметить, что и более объективная и более критическая «я» концепции оценивание себя более негативно, чем тебя оценивают окружающие коррелируют с высокой лидерской эффективностью. Лидер, недооценивающий свои умения, с большей вероятностью будет хорошим руководителем, потому что его скромность и относительная неуверенность будут мотивировать его на более усердную работу во имя успеха. Как и со многими другими различиями между мужчинами и женщинами, о более развитом самосознании женщин, и склонности видеть себя в более плохом свете, чем окружающие, обычно сокрушаются, как о еще одной вещи, которую амбициозным женщинам придется исправить или преодолеть. У женщин и правда наблюдается более высокий уровень депрессии и тревожности. Они могут слишком сильно переживать о том, что о них думают другие. И да, женщинам-лидерам, Бывает весьма непросто справляться с завышенными придирчивостью и критикой, с которыми они сталкиваются. Но именно жизнь под микроскопом и умение видеть себя глазами других может помочь женщинам стать лучшими лидерами.